Глава 12. «Имя?» – спросил интендант, стоящий за чистой стальной стойкой из Кладского хранилища института, майор по имени Башир Саттар, судя по табличке у его правого локтя. Офицер уже вбивал данные в планшет, подвешенный на парящем рядом с ним мобильном столике, и вытаскивал маленькие круглые металлические шары из аптечки, установленные рядом со столом. «Рейден ворцер ответил Рэй. Майор кивнул в ответ, открыл профиль Рэя и, наконец, остановился. «Ах!» — пробормотал он, как будто узнал данные. «Правильно. Размеры, формы тоже. Дэнт говорила, что в этом году появится новый курсант, с которым у меня прибавится головной боли». «Э, головная боль, сэр?» — нерешительно спросил Рэй. Саттар проигнорировал вопрос. Вместо этого он повернулся на стуле лицом к Рею и жестом указал на его руку. «Дай мне взглянуть на твое УБУ. Я могу посмотреть твою текущую метрику и понять, есть ли у нас что-то твоего размера». Рэй сделал, как было сказано. Майор взял планшет с мобильного столика, чтобы поднести его к правому браслету Шидо. Это заняло всего мгновение, но народу было много, и Рэй резко обернулся через плечо на шеренгу позади. Как и ожидалось, почти все глаза в комнате были прикованы к его спине, хотя многие курсанты быстро отвернулись, когда он поймал их взгляд. Не имея никаких оснований, чтобы зайти, Виф остановилась у дверей хранилища, где, как она заверила Рэя, будет ждать, пока не завершатся его модификация ноэп и подгон формы. В результате, в течение последних 10 минут, Рэю было совершенно не на что отвлечься от сверлящих спину взглядов, пока он стоял в длинной, хотя и быстро движущейся очереди. Через несколько лет нейрооптика первокурсников подлежала обновлению, и на какой-то миг Рэй смог сосредоточиться на этом, взволнованный мыслью о том, какие спеки должны иметь железо, чтобы такому количеству студентов потребовалось заменить все предыдущее. Железо, сленг, комплектующие оборудование и их характеристики. Он попытался обдумать все виды обновлений, которые мог бы скодить, если, конечно, ему удастся проникнуть в зашифрованное устройство в SMS, Но к тому моменту неустанные взгляды и шелестящий шепот остальных курсантов стали слишком навязчивы, чтобы не обращать на них внимания. Кодить, программировать, сходить, создать новый код. Лицо Рая загорелось, но он вздернул подбородок, намеренно пытаясь встретиться взглядом с любым достаточно дерзким курсантом, что пялится на него слишком долго. Подобное случалось и раньше на выездных турнирах с боевой командой Гранд-Креста, но здесь, в Галинсе... Среди всех этих прекрасных экземпляров человеческой физической подготовки, Рэй понял, что его ожидает гораздо более пристальное внимание. Он отбросил недовольство. В конце концов, за два месяца он вырос более чем на сантиметр и к тому же прибавил в весе. Он мог никогда не догнать некоторых огроменных парней в очереди позади него, но не сомневался, что всего через год или около того станет достаточно высоким, чтобы больше не привлекать любопытных взглядов. Добавив к этому тот факт, что бедро почти не беспокоило его во время прогулки к Кейнсу и обратно, Рэй внезапно почувствовал, что сможет справиться со всеми ухмылками и насмешками в мире. «Есть кое-что», — наконец объявил майор Саттар, возвращая Рэя к текущей задаче. Он набрал несколько цифр в планшете, который вернулся на парящий стол, и через несколько секунд Рэй увидел дрона, несущегося к ним из-за клетки за прилавком интенданта. Добравшись до них, тот поставил квадратную коробку рядом с офицером, а затем снова улетел. «Сзади есть раздевалка, в которой можно переодеться, когда мы закончим», сказал майор, теперь глядя на Рэя, когда Ноэб вспыхнул в его глазах. «Односторонний, да?» «Односторонний, унилатеральный. Имеется в виду то, с какой стороны установлен имплант, модуль». «Твой модуль правый или левый?» «Верно, сэр» ответил Рэй, качнув головой в соответствующую сторону. «Вытащи свое железо!» Подняв руку, Рэй поднес кончик указательного пальца к виску, нащупывая крошечный упругий участок на податливой коже. Обнаружив его, он держал шарик нажатым в течение пяти полных секунд. Стандартная мера безопасности, чтобы избежать случайного вылета. В данном случае имеется в виду, что чип неаккуратно выскочит. Раздался слабый щелчок, который, насколько Раю было известно, мог услышать только он. Когда он убрал палец, вместе с ним выскочил крошечный кружок литого металла, обшивки и проводов, хирургически приклеенных к слою синтетической кожи. Примерно на 8 мм в длину и полтора в ширину. Нейрорамка не была активной, когда он извлек устройство, так что ничто, кроме военных микрочасов, установленных в углу зрительного пространства, не исчезло. Тем не менее, зная, что не сможет пользоваться нейрооптикой, пусть даже всего лишь несколько минут, которые займет модификация, он чувствовал себя в каком-то смысле беззащитным. «Сюда, на стойку!» Саттар постучал по маленькой щели в столе перед собой, и Рэй подчинился, соскребая с пальца и закрепляя его в центре квадрата. Офицер несколько секунд держал над устройством металлический шар, следя за своим планшетом, но как только планшет высветил уведомление, передал его Рэю. «Все твои данные должны быть переданы, но тщательно проверь их, когда сможешь. Мы будем хранить твой старый модуль в течение двух недель на случай возникновения каких-либо нюансов». Пока он говорил, устройство втянулось вместе с оборудованием, почти мгновенно вернувшись пустым. «Сам справишься с установкой?» «Так точно, сэр», — чересчур быстро протараторил Рэй и сглотнул, когда майор взглянул на него. Галинцу не нужно было знать, насколько он рассчитывал поиграть с их программным кодом и скриптами. В конце концов, интендант просто хмыкнул. «Раздевалка находится сзади. Оставь обмундирование и экипировку висеть у двери. Кто-нибудь позже заберет их. Свободен курсант». Схватив коробку с новой формой, Рэй решительным шагом вышел из очереди и направился в коридор, ведущий к задней части здания. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти раздевалку, сбросить плохо сидящий китель и штаны и повесить их, как приказано. Он не повесил свою первую фуражку, ради ностальгии оставил на память, но пару минут спустя уже стоял перед панелью из смарт-стекла, в котором вопрошающе смотрел на свое отражение. «Получше», — подумал он, чувствуя, как удобно сидит на нем новая форма. Удовлетворенный, Рэй открыл серебряную сферу, раскручивая ее, И млея перед диском Ноэб, даже смотря невооруженным глазом, было видно, что эта технология на десяток лет свежее, чем та, что была в старой нейрооптике, выданной в Гранд-Кресте. Осторожно подцепив его, он даже не стал смотреть в зеркало с отработанной легкостью, найдя пустое пространство порта в правом виске и подключив железо еще одним крошечным щелчком. Снова взглянув на свое отражение, он улыбнулся бледному пятну синтетики, которая прямо на глазах трансформировалась в точный градиент и текстуру настоящей кожи. «Вот это дичь! И оно было на мне все это время, вы в курсе? Зная я это, выпросил бы ваш для наших боевых турниров!» Вив усмехнулась восклицанию Рея, идя с ним бок о бок, когда они проходили через больницу института и кафедру тактических исследований разрешить тебе копаться в моей истории просмотров и действий в сети, когда я не вижу? Скорее всего, нет. Рэй ухмыльнулся, но в остальном проигнорировал ее, наслаждаясь четкостью своего нового обзора. Это был его первый раз с двусторонним модулем, и он должен был признать, что доступ к обоим зрительным нервам значительно улучшил ощущение. Интерфейс тоже реагировал быстрее и он не раз останавливал его, чтобы проверить, насколько быстро сможет выводить информацию о какой-то конкретной части кампуса, когда они проходят мимо. Они завершали свой тур по территории в последний раз, не торопясь и находя большинство основных учебных кафедр, а также множество других достопримечательностей. Однако теперь, когда ожидаемый час наконец приближался, направились к центру кампуса. К массивным серо-черным стенам, которые были видны из половины окон, из любого места открытого пространства института. Приближение к арене походило на подползание к спящему гигантскому дракону, чешуя которого была сделана из темной стали. Мощь ощущалась даже на расстоянии в 500 метров, и с каждым мгновением Рей чувствовал, что сердце колотится все быстрее. Так долго, так долго он этого ждал. Он подозревал, что проекция третьей части экзамена по УБУ была точной, но и на секунду не мог представить ощущения от увиденного вживую. Они были несравнимы ни с чем. На большинстве планет было множество арен, более сотни на одной только Астра-3, но каждая была уникальной в своем роде, спроектированной когда дань уважения грандиозным спортивным и развлекательным стадионом, давно минувшей эпохи человечества. Институтские арены не были исключением, и хотя большинство площадок имели возможность раскрывать огромные потолки лишь в хорошую погоду, Ариана Галлинса сделала это, сдвинув дюжину массивных треугольных пластин вверх и в сторону от крыши. Результат изнутри был ошеломляющим. Рэй не раз видел подобное в сети, когда в школе несколько лет назад проводился турнир всей системы, но никогда раньше у него не было возможности увидеть, как это выглядит снаружи. Корона на спящем чудовище. Зубцы планок уходили в небо, их плоские поверхности отражали солнечные свет и блестели, как полированные драгоценные камни, соблазняя прохожих приблизиться. Искушайте их, а затем поглотите целиком с безумием, насилием и великолепием, обещанными внутри. Очерчивая другие здания кампуса, бледная каменная дорожка под ногами Рея и Вив быстро превратилась в белый мрамор, изрезанный неровными прямоугольными узорами, которые дополняли художественный стиль стен арены. Тут было два общественных входа с западной и восточной стороны. Полукруглый разрез в 6 метров высотой горловиной сужался к широкой лестнице, у основании которой два сотрудника в форме проверяли личность проходящих. Присоединившись к разрозненной толпе прибывших, Рэй и Вив дали себя просканировать, затем на наэлектризованный нетерпением Рэй поспешно двинулся вперед, делая по два шага за раз. Когда он снова вышел под солнечные лучи, у него перехватило дыхание. Трибуны овального амфитеатра, вмещающего 150 тысяч человек, Простирались к северу и югу и изгибались вокруг петли концов арены, чтобы сойтись на противоположной стороне. Далеко вверху изгиб черного потолка затенял большую часть белых резных каменных сидений, а из-за приподнятых зубцов казалось, что Рэй смотрит вверх из пасти дракона прямо на его массивные зубы. Темные дорожки лестницы из черного гранита прорезали искусные линии через галереи. Посреди, на равном расстоянии друг от друга, По всему открытому пространству в воздухе плыли три ромбовидных аппарата. Это были сетевые сканеры для зрителей, показывающие крупный план любой части битвы, для Ноэб, тех, кто был слишком далеко, чтобы рассмотреть все детали и мелочи действа. В трех метрах от нижнего края самого нижнего прохода амфитеатра серебряные линии пола арены блестели на фоне черной проекционной пластины, в которую они были вставлены. Бутерей достаточно уверен в своих спеках, Он мог бы перепрыгнуть через перила, через которые, как он в какой-то момент обнаружил, наклонился, словно ликующий ребенок, изо всех сил пытающийся приблизиться к животным в зоопарке. Он осмотрел съеющее покрытие боевых полей, обведя глазами громадную территорию военодромов, пару зон для командной битвы, а затем и четыре дуэльных поля. Возможно, он все равно отправился бы искать путь вниз, но Вив со вздохом взяла его за рукав униформы, снова бормоча что-то о фанбоях, и повела направо к южному концу трибун арены. Рэй собрался было возразить, но увидел над трибунами большую проекцию, на которой был красный грифон на сером, как на повязках на их руках, фоне. На сцене, которая могла вместить десятки тысяч зрителей, скудное собрание новых курсантов Галленса выглядело песчинкой в море. Они собрались от нижней точки сидений вверх, найдя места в самой середине южной секции. Несколько офицеров в форме направляли пришедших, выстроив их. Золото на черном с вкраплениями развивающихся цветных волос под фуражками. Выглядело тоскливо. Однако, когда студенты приблизились, Рэй подумал, что так было задумано. Это производило впечатление. В конце концов, сейчас к ним были прикованы глаза всего мира. Достигнув петли, Рэй и Вив поднялись по лестнице, указанной одним из сотрудников, не сводя глаз с других курсантов. К счастью, ловец, похоже, тоже высматривал их потому что замахал им с середины третьего ряда, сидя между парой кресел, которые ему удалось придержать. Вежливо извиняясь перед дюжиной парней и девушек, мимо которых им пришлось неловко проскользнуть, они подошли к своему соседу по комнате, и он подвинулся, чтобы позволить им сесть рядом. «Мы что-нибудь пропустили?» — спросил Рэй, когда они с Виф опустились рядом с блондином-рапирой. Сиденья арены походили на тот же синтетический мрамор, из которого были сделаны лестницы, Но когда они присели, спрятанный в камне симуляционный механизм трансформировался, приняв удобные очертания и позволяя откинуться назад, как на обычном кресле. «Еще нет», — ответил ловец, кратко махнув рукой и приветствуя другого курсанта, которого он, должно быть, знал. Указывая на арену, он обвел руками концентрические кольца полей командной битвы и дуэльные поля, расположенные внутри южной петли воинодромов. «Я уверен, что прожектора подскажут нам, когда что-то начнется». Рэй и Вив кивнули, наблюдая за тем, как подтягиваются другие первокурсники. Некоторое время они сидели, обсуждая территорию и окружающий город. Ловец, по-видимому, провел в касталоне некоторое время. Рэй нашел время, чтобы продемонстрировать свой новый Ноэб, хотя сосед по общаге был больше заинтригован тем, что Рэй так долго страдал от односторонней нейрорамки. Кэчвик поздоровался с третьим курсантом, и любопытство Вив взяло верх. «Откуда ты знаешь всех этих людей?» Спросила она, когда какая-то девушка и ловец обменялись несколькими вежливыми словами, после чего она направилась в поисках места. «Боевые лиги», — ответил он, оглядываясь и словно ища еще одно знакомое лицо. «Родители заставили меня пойти в подготовительный колледж, финансируемый в СМС. Турниры этих школ отделены от обычных учебных заведений, так что это гораздо более сплоченная группа, чем команды в ваших лигах. Возможно, даже посреди разных систем». Многие подростки, идущие на военную подготовку, пытаются сдать экзамен на присвоение УБУ, и поскольку часть лучших из них попадает в Гарринс, он помахал окружающим рядам курсантов, а затем указал на парня, поднимающегося по лестнице справа от них с фуражкой под мышкой. Как тот парень, Каднес, Каднес что-то там, не могу вспомнить его фамилию. В прошлом году он скромно оказался шестнадцатым в топе лучших финалистов на чемпионате системы «Волка», а это… Он указал на девушку с черным хвостом и узкими глазами. «Лена Дзян. На самом деле она тоже из Лонгмана, так что у нас было несколько поединков, ни один из которых я не выиграл. Похоже, она тоже рапиротип, как и я, но ей присвоен ранг d 8 «Тогда она могла бы стать одной из тех, кого пригласили на летние тренировки», сказал Рэй, вспомнив, что Джеку Беннали также был присвоен ранг d 8 смотря как стройная девушка осматривается, прежде чем выбрать место повыше. «Интересно, какое преимущество они получат за два месяца обучения, прежде чем остальные серьезно усложнят задачу любому, кто надеется пройти квалификацию на отборочные?» «Рэй...» Бормотание Виф вырвало его из собственных мыслей. Он огляделся и обнаружил, что она мотнула головой, показывая влево. Следуя за ее взглядом, Рэю потребовалось всего мгновение, чтобы определить того, кого она заметила. Несколько курсантов все еще пробирались к своим местам в самый последний момент, Высокая фигура с темными волосами и черно красными глазами поднималась по ступеням с пугающей грацией. «Ловец!» — Рэй привлёк внимание ловца, кивнув на курсанта, который, к счастью, не видел их. «Высокий парень с черными волосами. Есть шансы, что ты знаешь, кто это?» Ловцу потребовалась секунда, чтобы понять, кого Рэй имеет в виду. Когда парень поднялся по лестнице в верхний ряд, лицо ловца окаменело. Я не на сто процентов уверен, но думаю, что да. Такие волосы и глаза. Похоже, это Логан Грант. Предположительно, в прошлом году он выступал в составе центаврианской команды на межсистеме. «Межсистеме?» — изумленно переспросила Виф и наклонилась, чтобы уставиться на ловца. «Серьезно?» «Вполне». Кочевик серьезно кивнул, все еще глядя вслед парню. «Я слышал, что от него ничего хорошего ждать не стоит». «Это он». С тяжёлым вздохом подтвердил Рэй. Его новому Ноэб потребовалось не больше нескольких секунд, чтобы беспрепятственно войти в реестр пользователей в SMS и найти имя Логан Грант. Рэй расшарил профиль для Вив и Ловца. Расшарить, поделиться информацией или файлом, предоставить к ним общий доступ. Если он был плохой новостью в подготовительных боевых группах, то теперь он просто чертов буревестник. Виф и ловец нахмурились, но первая уловила то, из-за чего так нервничал Рэй. Д9? С легким скепсисом шепнула она. И дробитель Тип! Черт возьми, Рэй, тебя потянуло развязать замес с парнем, который может оторвать наши головы голыми руками. Ты затеял терки с логаном Грантом? потребовал ответа Кэчвик, прежде чем Рэй смог вымолвить хоть слово. Чувак, это не моя вина, возмутился Рэй. Я извинился, он начал первым. «Офицер на поле!» Оглушительное объявление прервало бормотание собравшихся курсантов, и ответ, по крайней мере, со стороны части группы, был мгновенным. Немногим менее половины первокурсников вскочили на ноги в одно мгновение, как собранный отряд, чтобы строго отдать честь, в том числе и ловец. Горстка от других, включая Рея и Вив, замешкались, но все же вскочила и успешно сымитировала строгие позы других курсантов, Остальные пользователи зашушукались, раздался смех, разрозненный шепот и вопросы о том, что им надо было делать. Двое офицеров, которые вели их к своим местам и теперь стояли по стойке смирно у основания лестницы, по обе стороны от их небольшой секции прикрикнули на студентов. Вдоль арены со стороны входа начали появляться люди в форме, пока невидимые курсантом. В группе из нескольких десятков мужчин и женщин большинство из которых носили красно-белые нарукавные повязки сотрудников института, потребовалось пройти 30 метров дуэльного поля, расположенного впереди и в центре, почти касаясь южного края более широкого круга командной битвы. Растянувшись в шеренгу, группа повернулась к курсантам, и десятки разноцветных глаз окинули новых учеников острым испытующим взглядом. Прошло два десятка секунд, но почти никто из приветствующих курсантов не дрогнул, А Рэй и Виф обменялись тревожными взглядами. Затем поле под ногами офицеров начало светиться. Под ногами офицеров Галлинса появилась проекция, которая грациозно оторвала их от земли на диске сплошного белого света толщиной сантиметров в тридцать. Появился красный грифон института, расширяясь одновременно с увеличением высоты. Кончики крыльев эмблемы едва касались краев круга, когда он остановился на уровне галереи. Физическая проекция осталась неподвижной. Но позади каждого из офицеров проявился черный стул, что позволило им сесть. Почти всем, кроме одной жесткой широкоплечей фигуры со светло-коричневой кожей и седовато-черной бородой, которая сочеталась с длинным хвостом волос, видневшимся из-под фуражки. «Те из вас, кто все еще сидит, встаньте и оглянитесь!» Усиленный голос загрохотал словно гром, когда мужчина шагнул вперед, чтобы занять центральное место на диске. «Студенты, которые в настоящее время приветствуют меня и офицеры, сидящие позади, это юноши и девушки, которые провели последние 4 года в колледже в СМС или были достаточно умны, чтобы подражать сверстникам, которые явно понимали больше них на тот момент». Его темные глаза, заметные даже под полями фуражки, осматривали трибуны. «Несмотря на смех, несмотря на то, что вы о них думаете, Это те курсанты, которым вы будете завидовать в ближайшие недели. Нет, не пытайтесь изменить это прямо сейчас. Его резкие слова быстро вернули нескольких человек, которые начали вставать обратно на свои места. Никто не ждет, что вы будете знать требования и свои обязанности сразу по прибытии в эту школу. В конце концов, вы здесь не для того, чтобы что-то знать. Вы здесь, чтобы изучать. Притом намного глубже, чем это делают те, кто все еще находится в центре внимания. Несмотря на то, что многие из вас думают, несмотря на то, что большинство, вероятно, полагает, что приехало в Галлинс, чтобы развлекать публику, теперь вы являетесь частью вооруженных сил межсистемного сообщества. Вы являетесь частью организации, которая гордится порядком и властью, которая, хотя большая часть человечества счастлива все время забывать об этом, находится в состоянии войны с непоколебимым врагом, ожидающим на краю нашей самой далекой системы. Мужчина сделал паузу, позволяя своим словам затихнуть в тишине, прежде чем продолжить. «Садитесь, курсанты!» На этот раз Рэй и Вив постарались сопоставить свою выдержку с выдержкой остальных, присев почти в то же время, что и ловец рядом с ними. Воцарилась бесконечная тишина. Теперь все внимание было сосредоточено на единственном стоящем внизу офицере. «Меня зовут...» – наконец продолжил мужчина. Полковник Рама Гест, я командир института Галлинса и, следовательно, отвечаю не только за глобальную обстановку, но и за мелкие хлопоты этого института. Хотя я понимаю, что блестящая карьера в СБТ является целью большинства из вас, реальность такова, что многим придется довольствоваться мимолетным упоминанием в сети и СМИ, а остаток карьеры провести в качестве пользователей на линиях фронта за пределами системы Sirius. Моя задача. И задача руководителей кафедр позади меня – тренировать вас для первого, но подготовить ко второму. Вы, каждый из вас, исключительны. Вы входите в число лучших, кому присвоено УБУ, лучших, которых в этом году привлекли в ВСМС. Вы находитесь среди самых талантливых и способных. И тот же азарт, трудолюбие и воля, которые позволили вам поступить в это учреждение, будут направлять вас вперед в течение следующих трех лет, и в любом направлении, по которому вы последуете в качестве пользователя. Вы должны гордиться тем, что находитесь здесь, но вы также должны подготовить себя. Есть причина, по которой поступление в Институт Галлинса так востребовано. Есть причина, по которой почти десятая часть всех новых пользователей каждый год подает заявление на поступление именно в эту школу, чтобы занять место, которое вы в настоящее время занимаете. «Из всех заявлений лишь одно из 500 попадает на стол любого члена нашей приемной комиссии, и только 128 человек получают право находиться здесь». Продолжая всматриваться в трибуны, полковник полуобернулся и вскинул руку, жестом обведя пустую и обширную арену, которая простиралась позади него и сидящих офицеров. «Здесь, в этом месте, вам будут предоставлены все возможности для роста и развития». Вам будут предоставлены все возможности превзойти себе, стать пользователями номер один в своем поколении. Однако у всего есть своя цена, и ее придется платить. Ожидание это лишь стартовая линия, лишь место, которого вы добились для себя сейчас. Мы личный состав института, построим вам лестницу в небеса, но только ваша задача подъем по ней, ваша ответственность, поиск более высокой ступеньки, каждое мгновение каждого дня. Каждого года, который вы проведете с нами. Находясь здесь сегодня, вы уже доказали, что у вас есть редкий потенциал даже среди исчезающе малого числа тех, кому присвоено УБУ. Но начиная с завтрашнего дня, пришло время доказать, что у вас есть все необходимое для реализации этого потенциала. Рама Гест сделал паузу, чтобы отойти в сторону. Потом он указал в сторону офицеров, собравшихся на диске вместе с ним. Держа сказанное в уме, я хотел бы познакомить вас с человеком, который будет самым непосредственным образом задействован в вашем превращении в бойцов, которыми вы станете благодаря своим способностям. Недавно заняв эту должность, она провела два очень успешных сезона в лигах СБТ, прежде чем добровольно попала на линию фронта, где работала последние семь лет. С переднего ряда сидящих офицеров встала женщина и шагнула вперед, чтобы присоединиться к полковнику. «Курсанты? Познакомьтесь со своим старшим боевым инструктором, капитаном Валирой Дент!» Рэй почувствовал, что у него заледенели ноги. «Ш-что он только что сказал?» – прохрипел справа ловец. Во время речи командира торжественное молчание раскололось, словно разбитый молотком лед. Рэй знал, что ловец тоже будет глазеть на женщину, которая официально пожимала руку полковника, в то время как слева от него Вив, вероятно, пыталась понять, где слышала это имя раньше. У Рея не было времени взглянуть на них, настолько он был занят, наблюдая за происходящим внизу, застыв и не веря собственным глазам. Затем до них начал доноситься шепот: «Дент? Валера Дент? Погоди-ка, сама епископ? Железный епископ!» «Железный епископ! Вот оно!» Прозвучало и имя, и подтверждение, и мысли Рея превратились в рой механических жужжащих пчел. «Постой, кто она такая?» Общий взволнованный гул наконец добрался и до Вив, потому что она наклонилась, чтобы оглядеть Рея и Ловца. Однако их сосед по комнате, похоже, онемел от шока, поэтому Рей принял на себя удар и заставил себя очнуться, чтобы ответить. «Она рыцарь С ранга тихо ответил он. «По крайней мере, на сегодняшний день. Одна из лучших, когда-либо сражавшихся в профессиональной лиге Астры. Она так и не получила чемпионский титул, но это был лишь вопрос времени». Особенно с учетом того, что у нее один из самых высоких рейтингов соотношения побед-поражений, которым обладал любой пользователь за всю историю СБТ. «Любой?» – онемевшему ловцу удалось эхом повторить слова Рея. Она сражалась в лигах всего два года и принадлежала к классу епископ. Валера известна тем, что ее было невозможно сразить. Она была слишком быстрой, и даже когда получала удар, обычно просто отражала его – Несмотря на то, что ее УБУ совсем не предназначена для защиты, люди прозвали ее Железным Епископом. Со временем она ворвалась бы в межсистеме, без сомнений. Похоже, ловец наконец снова стал отменить свой язык как раз тогда, когда полковник отошел от Валеры Дент под ними внизу и сел на стул, который материализовался для него, когда он подошел к другим офицерам. «Адменить», «администрировать» — сленг. Но Валера ушла из боёв, чтобы стать добровольцем на передовой. Вот где она заработала свой рыцарский класс. И очевидно... Ноэб вспыхнул в его глазах. архоны снесли половину ее лица. Эта информация была новой для Арея, и он сразу скопировал ловца, сфокусировав нейрорамку на чертах лица капитана так, чтобы субокно увеличенного изображения, спасибо Арене, появилось в верхнем углу поля зрения. Изучая лицо женщины, он выругался себе под нос. Скопировал и субокно. Здесь речь идет о том, что Рэй повторил действия за ловцом, а субокно — это одно из окошек в поле зрения нейроинтерфейса, как на компьютере. У Валеры Дент было стройное тело и бледная кожа. Лицо с ястребиным носом, посаженным между двумя яркими карими глазами. Легкая улыбка была успокаивающей, а пропорции лица идеальными, что являлось благословением генетической коррекции любого УБУ. На первый взгляд лицо женщины могло показаться неприметным. Неприметное. Именно так. За исключением тонкой черной линии, которая начиналась у ее правого виска, спускалась сразу за глазом, прежде чем вертикально пересечь щеку, и попереноситься, как по мостику, пролегала вплоть до левого уха. Цельноконструкционный протез, используемый только при самых тяжелых травмах, Тогда, когда усиленная регенерация тканей и другие достижения современной медицины просто не справлялись с повреждениями. «Добро пожаловать, курсанты!» Голос Дент был ему знаком, и Рэй немного покраснел, подумав, сколько интервью Железного Епископа пересмотрел за все эти годы. Наконец, такое случилось и вживую. Как указал полковник Гест, я капитан Валира Дент, официально приписана к 87-му боевому контингенту за пределами системы «Сириус», и не стану наигранно скромничать, особенно после такой явной реакции. Она улыбнулась еще ярче. «Я знаю, что многие из вас, вероятно, знают обо мне, и ваш энтузиазм для меня большая честь. Мое время в лигах давно прошло, но я не могу сказать, что мне не в радость напоминание о том, какой след я оставила». Улыбка испарилась. корей глаза медленно просканировали трибуны. «Я чувствую, что, стоя перед вами, мне нужно повторить слова полковника». Я здесь, чтобы привести вас к успеху в симуляционных боевых турнирах, но ну, также я здесь, чтобы подготовить вас к чему-то совершенно иному, к чему-то более устрашающему и жестокому, чем любой военодром, который вы можете себе представить. Я уверен, многие из ваших ноэ подтвердили, что я являюсь примером того, что может случиться на передовой. По правде говоря, именно по этой причине меня там больше нет. После моего… Э, нечаянного преображения… Она указала на свое лицо, чем заработала несколько нервных смешков с трибун. «Я осознала тот факт, что больше не могу сражаться с врагом лицом к лицу. Мне посчастливилось получить назначение на должность старшего боевого инструктора здесь, в Галленсе, и с тех пор я с нетерпением ждала вашего прибытия». Выражение ее лица стало жестче. Валера стояла неподвижно, как железо, в честь которого ее и прозвали. Я не хочу преуменьшать ценность тех из вас, чье будущее пройдет в лигах для военных. Потребность в вас будет безусловной, вероятно даже больше, чем во мне, когда я была на передовой, но хотя СБТ и будут способом, с помощью которого вы проявите себя в ближайшие годы, я не стану учить вас навыкам, необходимым для победы над оппонентами. Я научу вас убивать их. Я не буду учить вас лучшим тактикам, с которыми вы продержитесь дольше врага. Я буду учить вас тому, как выжить и пережить его безжалостность. Враг, который сильнее, быстрее или дольше держится в битве. Здесь, в безопасности межсистеме, это означает не что иное, как провал и урок, который нужно усвоить, однако там...» Она указала на край солнечного неба, обрамлённый открытой крышей арены. «Там нет провалов. Там нет возможности извлечь урок из поражения, не говоря уже о том, чтобы усвоить его. Здесь, в этой школе...» У меня есть шанс превратить вас в лучших бойцов, которыми вы можете быть. Я могу лишь надеяться, что многих из вас это приведет не более чем к жизни полной азарта и роскоши. Однако для некоторых, даже пожалуй для большинства, то, насколько вы будете хороши, однажды может стать ничем иным, как разницей между вашей жизнью и вашим концом. Последовавшая за этим тишина была такой абсолютной, что, казалось, само время остановилось. Мрачные слова были тяжелыми. И Рэй внезапно поймал себя на мысли, что рассматривает путь, который выбрал, с большим вниманием, чем когда-либо прежде. В чем, как он себе представлял и был смысл этой речи. «Имея все это в виду», — снова разрезал тишину голос капитана Дент, — «каждый из вас должен осознать, что некоторые сильнее других. Я говорю это не для того, чтобы кого-то обескуражить, а для того, чтобы побудить вас наблюдать за теми курсантами в вашем классе, которые преуспевают». Которые ближе к достижению того, чего вы все желаете. Вы будете учиться у своих инструкторов. Именно у тех, кто лучше вас, вы найдете источник стремления к совершенствованию, тягу подняться выше. Учитывая это, мы организовали посвящение, частично, чтобы отпраздновать ваше поступление на службу, а частично, чтобы открыть вам глаза на то, что ожидает вас в ближайшие недели. Из 128 первокурсников. 16 были приглашены в Галлинс на два месяца раньше для участия в специальной программе обучения, разработанной для того, чтобы дать им преимущество в ближайшие месяцы. Последовало несколько удивленных возгласов и протесты курсантов. Начал разноситься гул гневных разговоров, но капитан заставила всех замолчать, просто подняв руку. «Ваше неодобрение замечено, но оно не является неожиданным. В этом институте на вас будут серьезно давить. Не только физически и не только морально. Те, кто от природы обладает большими способностями, получат и больше возможностей, в то время как те, у кого они меньше, будут вынуждены работать над собой, становясь сильнее и зарабатывать эти преимущества потом и кровью. 16 учеников летней программы были отобраны из числа тех, кому в этом году было присвоено УБУ с наивысшим рангом устройств. Поэтому им и предоставлена наилучшая возможность проявить себя. Она опустила руку и уставилась на трибуны, как будто кто-то осмеливался ей возразить. «Вы на собственной шкуре познаете, что я не буду честным инструктором. Не буду ни нежной, ни доброй, ни щедрой. Моя обязанность – не щадить ваших чувств и не потакать вашим слабостям и капризам. Это необходимо для того, чтобы в следующие три года вы стали лучшими пользователями УБУ, которыми можете быть. На этой ноте…» Она оглянулась через плечо, указывая на одну из фигур, сидящих позади нее. Позвольте мне представить вам первый пример того, к чему вы должны стремиться. Когда фигура встала, Рэй понял, что на самом деле это не офицер. Действительно, когда девушка молча вышла вперед и остановилась рядом с Валерой Дент, он увидел серую повязку на ее левой руке, что отличалось от белой повязки капитана. «Это Ария Лорен», – объявила Дент, указывая на курсантку. «Она первокурсница, как и все вы, пользователь фаланготипа. типа Валера помолчала, и рай подумал, не был ли намек на улыбку иллюзии из-за лицевого протеза. «Кроме того, она единственная представительница Ц-ранга среди вас!» Сказанное привлекло внимание присутствующих, причем весьма в драматичной манере. «Что?» – удивленно выкрикнули с трибун. Рэй увидел, что несколько человек среди курсантов обменялись изумленными взглядами, и он ничуть не винил их, понимая, что и сам пялится на Арию Лорен первокурсник, С-ранга. К концу первого семестра среди них наверняка должно было появиться несколько человек с таким рангом, но чтобы начать семестр на таком уровне, это было поразительно. D8 Джека Беннали и Елены Дзян уже впечатляли. D9 Логана Гранта ошеломлял, но ц ранг Во всем МСС бойцов такого ранга набралось бы не больше горстки. Институт Галленса был ведущим учреждением в этой сфере, но то, что ему удалось привлечь новых пользователей с таким потенциалом, несомненно, было победой среди прочих колонизированных систем. Сфокусировав фокус Ноэб на девушке, Рэй воспринял ее сначала с энергичным любопытством, затем с большим, даже острым интересом. Она была высокой, стройной и атлетично сложенной. Гибкое тело с длинными руками и ногами, которые на дистанции наверняка творили чудеса, особенно если ее тип фаланги был вооружен копьем, а не мечом. Глаза Арии Лорен под козырьком фуражки пылали ярким зеленым цветом, сверкавшим, как осколки, стекла внутри калейдоскопа. У нее были ярко-рыжие волосы, генетически модифицированные, но все же не настолько отличающиеся от стандартного спектра, чтобы казаться ненатуральными. Кожа была чистой, с множеством привлекательных веснушек на каждой щеке. От внимания Рэй не ускользнул и румянец, несмотря на жесткую и хорошо отрепетированную осанку. Возможно, она и была пользователем ц но стоя перед множеством прикованных к ней взглядов, выглядела настолько же счастливой, насколько счастливым чувствовал бы себя Рэй, окажись он голым в общественном фонтане на людях. Что-то задело его мысли, и сначала он с трудом мог понять, что. Там, на солнце, рядом с легендой мира СБТ, Ариа Лоренс смотрелась не к месту. Он поймал себя на мысли, что хочет увидеть девушку в другом свете, В котором ее способности говорят больше, чем ее спеки. Рэй задавался вопросом, как бы чувствовал себя он, стоя перед всеми этими взглядами и пустыми похвалами за высосанные из пальца заслуги. Внезапно он почувствовал давление веса Шидо на запястье и понял, чего хочет. Какая-то его часть, какая-то глубокая, возможно, даже мазохистская, хотела сразиться с Арией Лорен. Не для того, чтобы превзойти ее. Не для того, чтобы бросить ей вызов или проверить навшивость. Нет. Рэй хотел сразиться с ней, чтобы узнать, на что способен такой пользователь, как она. Узнать, как далеко предстоит пройти ему. «Ого!» Пробормотала вив так тихо, что Рэй решил, что она и не собиралась говорить вслух. «Она великолепна!» Ловец, казалось, думал о том же, потому что его желтые глаза были где-то далеко, даже за двусторонней рамкой нейрооптики. Внезапно смутившись от его пристального внимания, Рэй резко переключил окно своего нейрооптического кадра на Валиру Дент, хотя все же не смог удержаться и не бросить на Лорен несколько коротких взглядов, когда Валира заговорила. «Как я уже упоминала, мероприятие было организовано так, чтобы вы поняли, чего от вас ждут в ближайшие месяцы. Из 16 человек, которые провели летние тренировки здесь, в Галленсе, 15 разделятся на группы по 5 человек для командной битвы. У вас будет возможность понаблюдать за ними, проанализировать бои и то, что вы, возможно, уже узнали. Ну и приступить к завтрашним занятиям с большим рвением и целеустремленностью». Дент снова ухмыльнулась, и в этом оскале Рэю показалось что-то вроде злобно-игривого веселья. «Однако до этого один из вас выступит против Арии Лорен». Рэй вскочил словно молния и поднял руку еще до того, как любой другой человек в окружающей толпе успел даже подумать о том, чтобы потягаться с ним за эту честь. «Здесь!» — крикнул он, и слово эхом разнеслось в наступившей ошарашивающей тишине.